Свердловские. В Свердловске, ныне Екатеринбург, молодежные группировки появились в середине 80-х годов. Началось с изучения подростками боевых искусств, в связи с чем популярным оружием среди них стали нунчаки. Нередки были схватки стенка на стенку между бандами, представлявшими различные микрорайоны города. Однако в самостоятельной ОПГ ни одна из свердловских банд так и не развилась. Бывшие участники молодежных группировок влились в состав взрослых екатеринбургских ОПГ в 90-е годы – «Уралмаша», «Центра» и «Синих». Единственной екатеринбургской ОПГ, выросшей из молодежной среды, стала появившейся в середине 1990-х годов банда братьев Коротковых, в которую вошла бывшая дворовая шпана. Но эта шпана ранее не принадлежала к какой-либо молодежной группировке.